Дом, в отличие от автобусов, был на месте, куда бы он, спрашивается, делся. Во дворе гуляли детишки, лаяли собачки, ворковали старушки, все дышало умиротворенностью и, несмотря на удручающую историю страны, несокрушимой уверенностью в завтрашнем дне. На скрипучих качелях сидела, изредка толкаясь ногами, скучная девочка с книжкой и двумя тугими косичками. Вокруг обложенной кирпичами клумбы бродил сосредоточенный карапуз. Шорохов вдруг подумал о том, зачем он все это бросил, и что он получил взамен. Действительно, что? Мнимую свободу и еще более мнимую власть? Над кем? Над каким-то там человечеством? Олегу стало обидно. Пенсионерки на лавках, обнимающиеся по ночам малолетки. Вот его человечество. Пьяные соседи. Участковый с черной папочкой и лай под окнами. Нормальная жизнь? То, отчего он ушел в затхлый подвал с хитро сделанной дверью, которая, если ты ей не понравишься, приведет тебя не туда. Цирк? Увидев свой дом, Шорохов искренне захотел вернуться. Впрочем, как раз в этом направлении он и двигался. Покарать его должны были сурово. свидание с Это не осечка на операции, а намеренное нарушение. — Зло намеренное, — уточнил Олег. И даже очень зло. Служба такое вряд ли простит. Отчасти поэтому он сюда и приехал. Мужики у открытых ракушек что-то горячо обсуждали, не иначе кого посылать за водкой. Поименно Олег знал не всех, но здороваться, как правило, не ленился. Он специально сделал крюк, Сейчас это было особенно приятно, чтобы поприветствовать Толика со второго этажа, но и остальных, если у них руки не сильно испачканы. Толик ответил здорово, он тоже был вежливый, однако ответил как-то не твердо. Остальные и вовсе не проявили коллегу интереса. Шорохов помыкался у разобранного москвича и, чтобы не мешать занятым людям, направился к подъезду. Подцепив ногтем крышку почтового ящика, он заглянул внутрь. Там лежала только одна маленькая рекламка, да и ту, наверное, бросили недавно. Тьфу, опомнился Олег, я же сегодня утром сам его и проверял. Утром, перед тем, как на Щелковскую поехать. Он подошел к лифту и задержал палицу кнопки. Клона, по идее, должны были уже привести Ну да, сам сейчас на базе. Хотя, черт, как же он туда попал, если автобусов не оказалось? Но, тем не менее, должен быть на базе, просто потому, что там он в это время и был. Старшина Хаппер уже продемонстрировал возможности мнемокорректора и повел народ в корпус, а там уж появится и неотразимый военно-морской майор Прелесть. Шорохов куснул губу и нажал на кнопку. Не надо нервничать. Это нетрудно. Подняться в квартиру, позвонить встретить на пороге клона и сказать ему. Что же ему сказать? Здорово, браток. Уже освоился? Зря. Собрался жить за меня? Зря, говорю. Я тут, понимаешь, взял расчет. Так что двоим нам теперь тесновато будет. Спасибо, но я уж сам. А тебя-то? Куда тебя? А в печь, браток, куда же еще? Хочешь с предварительным усыплением, хочешь так. А может и обойдется. Если автобусов не было, если до школы он не добрался и даже на Щелковскую сегодня не ездил, распахнется дверь и вылезет он сам. Натуральный Олежек Шорохов. В трусах и рваных тапочках заспанный и небритый. «Ты чего, браток? Какой я тебе клон? Рехнулся? Ты сам-то кто? Ах, из будущего! Потерялся, что ли? Ты вот что!» чеши отсюда в свой декабрь. Не учился я ни в каких школах, и в службу я твою на хвосте вертел, ясно?» Олег вышел на четвертом этаже и, не позволяя себе колебаться, тронул звонок. Открыли не сразу. Пока Шорохов переминался под дверью, он успел осмотреть и саму дверь, и стены, и даже фанерную лакированную бирку с номером 13. Все было знакомое и такое родное, что хотелось гладить, гладить и не отпускать. Он провел рукой по табличке и опять коснулся звонка. Ему открыла какая-то бабулька, маленькая, бледненькая, с седым пучком на затылке. «Картошка или сахар?» — спросила она капризно. «Чего?» «Картошку привезли или сахар?» — повторила она громко, как для глухого. «Я?» — Нет. — Мед не нужен, — заявила она и взялась за ручку. — Погодите, — Олег задержал дверь, — я тут еще одного человека, Шорохова. — Нет никого, все на работе, — ответила бабка с детским упорством, продолжая тянуть ручку на себя. — Шорохова еще, — крикнул Олег. — Моховы? — Моховы, да, жили. Ты им родственник? — Типа того, — пробормотал Олег. — Да, да, родственник, — гаркнул он, заметив, что старушка не понимает. — Переехали они. Мы уж с прошлого года, дочка и зять, — ни к чему пояснила она. — А Моховы были. — Моховы, да. Первое время никакого покоя. День и ночь трезвонили. Все девки и девки. У них же сын, у Моховых. — Бойки, видать, цинишка добавила она с потаенным одобрением бойки это не я», — решил Олег, однако фамилии были созвучны, и тугоухой бабки могли слышаться одинаково. «А до Моховых тут кто жил?» — спросил он на всякий случай. «Это в Дези надо справляться». «Ну что, телефон давать тебе? Чей?» «Моховых чей? Родственничек? Пойду искать, где-то записано. Ты тут стой». Пока она шаркала по квартире, пока рылась в своих бумажках, Олег успел отойти к открытой лестничной фрамуге и покурить. «Вот», — сказала бабка, протягивая ветхий листок, — «да ты не бери, ты себе перепиши, а эту оставь, мало ли!» Шорохов взглянул на номер и внес его в память трубки. «Ну, будешь переписывать-то?» «Спасибо», — обронил Олег и торопливо почти бегом спустился вниз. Выйдя из подъезда, он посмотрел запись. «Семь ничего не значащих цифр. Кажется, где-то в районе Варшавки. Заведомый порожняк. Но если нет ничего другого...» Олег позвонил. «Кого?» Сразу спросили в трубке, опуская «Алло», «Да, слушаю» и прочие условности. «Квартира Моховых?» Осведомился Олег так же лаконично. «Да». «Фамилия Шорохов, вам ничего не говорит?» нет. «Нет!» Олег ткнул отбой. Извиняться он не стал. Абонент все равно не оценил бы. Спохватившись, он снова достал трубку и удалил номер. «Элементарная операция!» «Моховы были, Моховых нет!» «То же, что проделали с ним самим!» «Вычеркнули!» повторил Олег, но уже без иронии. «Он!» в отличие от неведомых Муховых, исчез не из электронной памяти и даже не из человеческой. Он исчез совсем. Как минимум из дезовского списка квартиросъемщиков. В этом доме он больше не жилец. А в каком тогда? Куда он подевался? Он сам или клон, оставленный на замену? Хоть кто-нибудь с его именем и фамилией, с его лицом? Ведь должен же он где-то быть. Где-то в этой Москве и в этом июле. Версия у Олега родилась только одна, зато быстро. И сколько он ее в голове не крутил, сколько не выворачивал, второй версии из нее не получалось. Кто-то серьезно вторгся в прошлое, вывихнул несокрушимую магистраль, и теперь она пошла в кривь, в кось. Да нет, как будто. Вокруг было все то же. И мужики у ракушек, и ребятишки в песочнице, собаки гадили и лаяли, пенсионерки обсуждали сериалы. Мир не встал на уши и даже не стал другим. Он принял незначительную поправку и продолжал жить дальше, но уже в новой редакции. Олег и сам бы этого не заметил, если бы не сунулся к себе домой. В новом мире у него был новый адрес. Плевое, в общем-то, дело. Разыскать посправочные пять секунд. Но это не главное. В службе наверняка уже подняли тревогу. Ведь должен же кто-то обнаружить это вторжение. Олег впечатал кулак в ладонь. А официально он сейчас находился всего в неделе от своего настоящего. В роддоме с гражданкой цыбиной И если его попытаются найти, то звонить ему будут в декабре. У двойника телефона нет. Он не ответит, а Лопатин его наверняка ищет. Не каждый же день меняется реальность. — Я надеюсь, — суеверно добавил Шорохов. Сократив путь через проходной двор, он выскочил на проезжую часть и замахал руками. Между пальцев у него трепетала купюра в серо-зеленых тонах и желающий подвести нашелся сразу. — Щелковская, — бросил Олег, заваливаясь в машину. Как бы он ни торопился, перед возвращением следовало захватить зимние вещи. Если повезет, Лопатин про этот вояж ничего не узнает. Олега снова не за что было наказывать. Поход к самому себе, как и предыдущий поход к рыжей, окончился ничем. Сначала Шорохов опасался совершить вторжение, потом наоборот желал, но в обоих случаях ему это не удалось. А Лопатин грозился, что стану преступником, подумал он. Слабовато у меня пока получается. Чтобы не тратить времени, Олег набрал номер справочной. Данные он продиктовал в полном объеме, и ответ пришел сразу. В Москве и области такое не проживает. Шорохов со стоном откинулся на сиденье. Не расстраивайся, они всегда тормозят, сказал водитель. К ним сведения через 2-3 месяца приходят, а сейчас еще старые могут быть. Старые? Это скорее плохо, чем хорошо. Потерял кого-то? Себя. На этом разговор был окончен. К автовокзалу подъехали около двенадцати. Олег влетел в камеру хранения, как втронувшийся поезд, и у стены с ячейками поскользнулся. Дверца болталась, пакета внутри не было. Шорохов обошел всю секцию, проверил еще раз. Не ошибся, ячейка та. Пустая. Это была не проблема, а если и проблема, то решаемая. Так себе говорил Олег, так он себя успокаивал. Одежду он оставил в камере примерно без двадцати десять. Можно было вернуться в ту же точку или минуты позже, дабы не смущать народ и сразу же забрать. Можно было перенестись к самому моменту закладки, чтобы не хлопать дверцы понапрасну. В этом случае появятся свидетели, но два одинаковых человека. Это еще не сенсация. Лишь бы он там был, второй Шорохов. Теперь, после звонка в справочную, Олег ни за что не мог ручаться. По старым сведениям, он в Москве не жил, а новых и думать не хотелось. Если из событийной линии выпал такой существенный эпизод, как отправка шестидесяти курсантов на базу, Олег боялся вообще себя встретить. И дело было, конечно, не в шмотках. Сортир. Ничего лучшего он не придумал. Шорохов кинул в ведрышко монету и вошел в пронзительно пахнущий кафельный карцер. «Опять ты? Куда?» – тявкнула ему в спину женщина на кассе. «Вам-то что?» – огрызнулся Олег. Свободных кабинок было много, но половина дверей оказалась без задвижек. Финишировать в обществе какого-нибудь натуженного посетителя не шибко хотелось. И Олег с начальственным видом принялся обследовать шпингалеты. Третье место слева его удовлетворило. Шорохов закрылся и, выставив синхронизатор на 9.45, нажал кнопку старта. дверь Имело смысл запирать при перемещении в будущее. Никак не в прошлое. Это Шорохов осознал, еще не успев толком осмотреться. А осматривать было особенно нечего. В тесной кабинке, неловко пристраиваясь на унитазе, ворочался мужик. Багровый лицом и, как назло, необъятный. Если б синхронизатор не имел запрета на финиш внутри материальных объектов, Олегу пришлось бы выдергивать ногу из чужого тела или наоборот, что-нибудь могли выдернуть из него самого. — Я выйду, — тактично предупредил он. Багровый медленно моргнул и вдруг заорал таким басом, что Олега заложило уши. Сорвав задвижку, он выскочил из кабинки, столкнул кого-то у писсуаров и помчался прочь. На пути подвернулась тетка, без возраста и практически без пола, почему-то в белом медицинском халате. — Хулиган! — взвизгнула она, проворно отшатнувшись. Кассирша зачем-то попыталась его удержать, но не смогла. Рука цапнула Олега за джинсы и скользнула по ремню. За пределы туалета инцидент не вышел, и Шорохов благополучно затерялся в людской массе. На этот раз ячейка была закрыта, и Олег, боясь сглазить преждевременную радость, крутанул ручки. Пакет лежал. Шорохов осторожно, словно воровал, тротил, заглянул внутрь. Все оказалось на месте, и куртка, и ботинки. Он посмотрел на часы. Без десяти десять. Чтобы догадаться, почему в полдень вещей уже не было, особой прозорливости не требовалось. Прижимая пакет к бедру, Олег пересек зал и вышел к стоянке. Его вдруг посетила шальная мысль, что в этот раз с автобусами может сложиться как-то иначе. Чем этот раз отличался от того, Олег не вполне понимал но на всякий случай решил проверить. Безумная надежда на чудо не отпускала его до тех пор, пока он не заметил в толпе своего двойника. Еще один шорох с недопитой банкой фанты напряженно бродил по площади и выискивал взглядом служебные лиазы. Автобусов не было. Большое табло показывало две минуты одиннадцатого, и Олег, оставаясь в тени от навеса, направился к перекрестку. Зайдя за угол, он обнаружил маленькое летнее кафе на пять столов, почти пустое. Приезжим было не до шашлыка, а москвичи вокзалами брезговали. Шорохов отметил, что отсюда просматривается вся автобусная стоянка и пассажиры в том числе. Если бы он знал об этом месте заранее, то предпочел бы сидеть тут, а не болтаться под солнцем. Но кафе скрывалось за ровной шеренгой молодых тополей. Из площадки его было не видно. Олег уже прошел мимо, когда боковое зрение вдруг выделило что-то знакомое. Под широким тряпичным зонтом сидел мужчина, худой и сутулый, с литровой кружкой пила. Шорохов отстраненно подумал, что именно от крайнего столика и открывается идеальный обзор. Соберись он понаблюдать за вокзалом еще, непременно устроился бы тут. Олег помедлил и, якобы укрывая зажигалку от ветра, снова повернулся. Удобная точка для слежки его не интересовала. С автобусами он уже все выяснил. Мужчина за столиком. Что-то в нем было... такое, тревожащее Лицо скрывалось за огромной кружкой с логотипом очень популярного, но не очень вкусного пива. И это было явно намеренно. Едва сделав глоток, мужчина поднес ко рту щепотку чипсов и опять заслонился, уже другой рукой. коллегу он сидел боком и вряд ли вообще его видел. Если он и прятался, то, вероятно, от кого-то на площадке. Шорохова теребила мысль о сборе в службе и о том, что Лопатин его давно ищет. Но ищет не там, однако этот чужой полупрофиль Олега не отпускал. «Взять бутылочку поменьше, — решил он, — и что-нибудь пожевать. Присесть рядом, вон там, слева. Не будет же этот тип вечно загораживаться. Тогда б уж газету с дыркой принес, как все нормальные шпионы». Шорохов зашел за декоративную оградку с привязанными клеенчатыми листьями. «А можно еще проще, гораздо проще». Он бросил почти целую сигарету в урну и взял новую. «У вас огонька не будет?» Мужчина поставил кружку и начал медленно поднимать голову. И прежде чем Олег увидел что-то конкретное, нос или ухо, он уже знал, кто тут сидит. У крайнего столика, под широким рекламным щитом, на угловом месте, идеальном для наблюдения, за площадкой в частности, с зашорохом, который до сих пор шляется с банкой фанты. Олег положил мужчине руку на плечо. автобусов не будет», – произнес он утвердительно. «Почему?» «Потому что их не было», – спокойно ответил Иванов. Он удивился, как будто даже испугался, но быстро пришел в себя и снова стал собой, Иваном Ивановичем, пришибленным и удрученным. Только глаза у него были уже не те. Совсем не те, что Шорохов знал по школе. Хороший мужской взгляд. Уверенный. Как тогда, в красной девятке. Олег рядом и, почесав под футболкой живут незначай показал ремень со Станером. Он не сомневался, что про служебные железки Иван Иванович все еще помнит. Тот кивком дал понять, что не забыл. «Куда ты пропал?» – молвил Шорохов. — Сижу перед тобой, пью пиво, — бесхитростно ответил Иванов. — А пиво-то здесь поганое. Вопрос был действительно глупый, а Олег не стал спорить. Но он накопил их уже так много всяких вопросов, что не знал, с чего начать. Спросить хотелось обо всем сразу. — Я тебя тогда махал в тачке, — пробубнил он. — Да я видел, — Иванов отхлебнул. Продолжать он, кажется, и не собирался. Почему ты не остановился? Я же просил. Трудно? Рано. Что рано? Кому рано? Иван Иванович занялся исследованием оставшихся в пакетике чипсов. Он был все такой же печальный и нескладный, с длинными, но некрасивыми ресницами, с жилистой шеей и костистым лицом. Выглядел он, как и в школе, на сороковник, не меньше. — Не о том все, не о том, — отдернул себя Шорохов. — Какая тачка? При тут тачка? Где база? Где я? — Выходить мне было рано, — сказал Иванов после паузы. — Я на Шаболовку ехал. — Какая еще Шаболовка? — взорвался Олег. — Что ты мне мозги... Закончить он не успел. Иван Иванович, поймав его замах неясный даже для самого Шорохова, скорее просто проявление гнева, отвел ему немного в сторону и чуть вверх. В итоге Олег оказался не в состоянии сдвинуться ни влево, ни вправо, никуда вообще. В следующую секунду он осознал, что не только не может шевелиться, но уже и не желает. Иван Иванович вложил ему станнер обратно в пояс и отпустил запястье. Рука Олега Ударившись о пластмассовый подлокотник, повис тряпкой. «Тебя наши не помнят!» Никто выдохнул Шорохов, собирая последние силы, стекающие куда-то вниз, в землю. «Ну и фиг с ними, с вашими!» – беззаботно ответил Иванов, поднимаясь. Олег ощущал, как воля капля за каплей покидает его тело, и как на смену ей приходит восторг. Ненужный, неуместный, но такой полный и всепоглощающий. Он вдруг проникся самой горячей любовью не только к птицам, траве и деревьям, но и к каким-то вовсе чуждым объектам, вроде стола или жесткого кресла, в котором он расползался. Что уж там говорить о человечестве? Человечество он обожал, и это чувство было столь глубоким, что становилось жутко. Мечталось погибнуть в муках за чью-нибудь пуговицу, лишь бы сделать человечеству так же приятно, как было сейчас приятно ему самому. Иван Иванович неторопливо дошел до остановки и сел в маршрутку. Это было очень буднично и очень мило. Олега его отъезд нисколько не встревожил. В поле зрения попала женщина с подносом. «Пиво хотите? Еще пиво хотите? Хотите пиво?» Шорохов был не способен даже скосить глаза, он так и сидел, глядя на опустевший тротуар. Женщина забрала кружку и принялась протирать стол. Где-то сбоку мелькали ее сморщенные руки с грязными расслоенными ногтями. И эти ногти Олег тоже любил. Они казались не менее достойными страсти, чем все человечество.